ОКОН РУКИ Замечал многократно, когда возникает желание что-то нарисовать акварелью, или гуашью, или карандашом, или просто шариковой ручкой на хорошей ли бумаге, или внутренней стороне коробок из-под шоколадных конфет, или на том, что подругу попадет. В тот момент едва начинаешь проводить линию а это по времени занимает совсем немного, всего около трех минут, то сама рука, проводящая линию, как бы диктует воплощение замысла, и линия эта никогда не повторяется.